9. Сострадание. На другой день Лень Атин пришел в подземелье еще до рассвета. Увидев, что Цзи Юньхэ обработала пленник ураны, он без лишних слов тихо приказал снова подвесить тритона к потолку. Затем молодой господин принялся задавать узнику вопросы. Если демон не отвечал, то получал в наказание удар молнией. Этот метод широко практиковался в долине. Чтобы прорвать ментальную защиту демона, подчинить монстра воле покорителя и заставить нечисть вести себя надлежащим образом, демона наказывали. Если он хоть раз выказывал смирение, его тут же поощряли. С течением времени демоны привыкали к повиновению и начинали выполнять приказы покорителя. Разумеется, иногда встречались особо упрямые демоны. Некоторые из них противились воле мастера до самой смерти. Но еще ни один демон не реагировал на работу покорителя так, как Тритон, с холодным безразличием. Удары молнии не вызывали у пленника никакой ответной реакции, словно он умел контролировать свои рефлексы. Свесив голову и закрыв глаза, Тритон не издавал ни звука, так что нельзя было определить, где находятся его уязвимые места. Не выяснив, куда бить молнией, чтобы причинить пленнику больше боли, покоритель не мог нанести точечный удар. Леньхаацин промаялся полдня, но так ничего и не добился. Ближе к полудню, не торопясь, пришла Дзи Юньхэ. После вчерашнего переполоха зрителей собралось намного меньше. Зевая Дзи Юньхэ вошла в темницу. Леньхаацин с помощниками поприветствовали ее. Девушка кивнула и присела на тот же камень, что и вчера, явно не спеша состязаться с молодым правителем. Когда она появилась, тритон открыл глаза и взглянул на девушку. В его глазах цвета синего льда не отразилось ни тени чувств. Пленник снова их закрыл. «Юньхэ?» Дзи Юньхэ замерла в удивлении. Вот уже много лет Леньха Атсин не обращался к ней по имени. Она встала? «Да, молодой господин. После полудня мне нужно явиться в зал послушания. Передаю демона тебе». Цзи Юньхэ удивилась еще больше. Зал послушания. ее сердце заколотилось. «Кто-то из покорителей демонов совершил преступление? Требуется ваше вмешательство?» Линь с серьезным видом кивнул. «Сегодня утром правителю долины доставили в зал штормового ветра донос. В нем говорится, что покорительница демонов Сюэ Саньюэ состоит в интимной связи со своим рабом — Лишу. Правитель приказал мне допросить Сюэ Саньюэ. Голос Леньха хаотина звучал буднично, но от его слов у Дзи Юньхэ мороз пробежал по коже. Она спокойно смотрела на молодого господина снизу вверх, изо всех сил пытаясь ничем себя не выдать, словно ей не было никакого дела до Сьюэ Саньюэ. Но разве это было возможно? Все знали, что Сьюэ Саньюэ — верный помощник и правая рука Дзи Юньхэ, и что только благодаря ей... Приемная дочь правителя так быстро превратилась в самого могущественного и авторитетного покорителя демонов долины. За учтивыми словами Линьха Атсина и его добродушным выражением лица скрывалась язвительная усмешка, насквозь пропитанная злорадством, переполнявшим его сердце. Лицемерие. Вот только Цзи Юньхэ не могла высказать молодому господину в лицо все, что накипело. Ей тоже приходилось прибегать к фальши и лицемерию. Девушка изобразила недоумение. «Неужели? Как Сьюэ Саньюэ могла совершить такой глупый поступок? Вам действительно необходимо тщательно расследовать это?» «Разумеется. Этот тритон на редкость упрям. Придется вам, Верховный Страж, с ним как следует поработать». Линьха Ацин развернулся и вышел. Дзи Юньхэ проводила его взглядом. Толпа помощников проследовала за своим господином. Сегодня молодой господин не оставил в подземелье наблюдателей, как будто его вовсе не волновал исход состязания с сестрой, которая могла уже сегодня заставить тритона говорить. Уходя, Линхатин чуть повернул голову, но увидел только, что Дзи Юньхэ стоит на прежнем месте, опустив голову и сжав кулаки. Он знал ее так же хорошо, как она знала его. Они оба видели друг друга насквозь и с первого взгляда могли определить, что именно скрыто за фальшивой маской. Ведь они выросли бок у бок, как брат и сестра. Уголки губ Линь-Хаотсина слегка приподнялись. Он холодно фыркнул, не то с усмешкой, не то с издевкой. Подручных поступок Линь-Хаотсина озадачил. «Молодой господин, вы оставляете стражу в одиночестве? Мы вчера следили за ее работой» похоже она использует тактику умиротворения если ей удастся сегодня разговорить тритона это не имеет значения психологическая тактика не скоро принесет плоды с ней быстро не покорить сердце демона сегодня дзи юниххай вряд ли воспользуется своими уловками к тому же линиххайатсин замолчал многозначительно посмотрев в сторону зала послушания даже если она выиграет первый раунд Это ничего не изменит. Без своей подруги Дзи Юньхэ будет точно кошка, которой выдрали клыки и когти. Что она сможет сделать? Линьхэ вовсе не был предвзят. Потеря Сюэ Саньюэ нанесет серьезный удар по могуществу Дзи Юньхэ. Никто в долине не знал, насколько сильна Сюэ Саньюэ. Известно было, что с 16 лет она не проиграла ни одной битвы с демонами, не говоря уже о том, что к ней обращались за помощью и советом мастера всех четырех областей, где обитало племя покорителей демонов. Приняв участие во множестве схваток за последние десяток лет, Сюэ Саньюэ неизменно выходила победителем без особых усилий. Она славилась вспыльчивым характером, однако никто в долине не смел ее этим упрекнуть или сказать ей что-то поперек. Даже правитель долины как бы невзначай потакал ей. В Сюэ Саньюэ словно вселилась душа былых мастеров, живших 50 лет назад. Свободолюбивых и властных, своенравных и непобедимых. Она была ярким воплощением этих черт. Именно благодаря своей дерзкой натуре она полюбила демона, осмелившись пойти против всех устоев и правил. Неизвестно, сколько жителей долины поддержало притязание Дзи Юньхэ на трон правителя из-за ее союза Сюэ Саньюэ, Но никто не сомневался, что, не будь её, положение Дзейюньхэ пошатнётся, а авторитет рухнет. Но теперь девушка сжимала кулаки и хмурилась не потому, что беспокоилась за свое будущее, а потому, что ее подруга прямо сейчас подвергалась допросу в темном зале послушания, и никто не знал, какими методами велся этот допрос. В долине знали много разных способов причинить боль. Пыткам и наказаниям здесь подвергали не только демонов, мастера вполне могли применить свое искусство в отношении непокорного покорителя демонов. Цзи Юньхэ погрузилась в собственные мысли, позабыв, где находится, поэтому, когда подняла голову и заметила, что на нее обращен пристальный взгляд пары льдисто-синих глаз оцепенела от неожиданности. Они встретились взглядами и в безмолвии долго смотрели друг на друга. Демон по-прежнему не произнес ни слова. Дзи Юньхэ горько усмехнулась. «Вчера я обработала твои раны, а сегодня они снова разошлись и кровоточат. Если будешь продолжать в том же духе, боюсь, ты долго здесь не протянешь». Взгляд Тритона не изменился. Даже если он понял слова Дзи Юньхэ, смерть его, похоже, не страшила. Помолчав, девушка призналась. «Если бы могла...» «Я бы тебя отпустила». Она не лукавила. В глубине души Дзи Юньхэ восхищалась стойкостью этого демона и сочувствовала ему, словно перед ней была она сама. Разделенные решеткой человек и демон спокойно смотрели друг на друга, погрузившись в молчание. Они не испытывали неловкости, словно давно поладили между собой. Вскоре в темницу примчался Цюйся Асин. «Верховный страж!» «Ох, мой страж, беда!» Взгляд Тритона переметнулся на него. Заметив это, парень невольно похолодел от страха, поражаясь тому, что после перенесенных пыток синие, как лед, глаза Тритона по-прежнему наводили действительно леденящий душу ужас. Цюйся Асин торопливо спрятался за Дзи Юньхэ и, понизив голос, шепнул госпожа на ухо. «Госпожу Сюэ схватили!» «Я знаю!» — невозмутимо ответила девушка. Цюйся осин опешил. «Знаете, и просто стоите здесь, ничего не делая? Разве вы не хотите спасти госпожу Сюя?» У Дзи Юньхэ напряглись уголки губ. Правитель долины приказал Линха Атсину ее допросить. «Что, по-твоему, я должна сделать?» От неожиданности Цюйся осин замешкался с ответом. «Вы хотите сказать, приказ отдал правитель?» Если он повелел допросить госпожу Сюэ в такой момент, это означает, что к вам он...» Старик всегда был настроен враждебно по отношению к приемной дочери. Вот только никто об этом не знал. Дзи Юньхэ махнула рукой, отсылая помощника. «Ступай, выясни, кто отправил правителю донос. Лишуи и Сюэ Саньюэ держат раздельно? Нет, госпожу Сюэ еще допрашивают в зале послушания. Ее пока не заточили в темницу. «Так долго?» — нахмурилась Дзи Юньхэ. «Да, молодой господин приказал Сюэ Саньюэ разорвать отношения с рабом и подвергнуть демона наказанию. Госпожа Сюэ отказалась и все еще упорствует». Соглашение о подчинении демона-покорителю скорее напоминало проклятие. Становясь рабом, демон не просто терял часть магической силы, Он попадал в вечную зависимость от хозяина. Снять с раба заклятие мог только его господин. Если этого не происходило, демон навеки оставался в услужении у потомков хозяина. Если хозяин умирал, раб переходил по наследству его детям и внукам из поколения в поколение. Поэтому редко кто из нечисти решался заключить подобное соглашение, если только не терпел поражения в бою, не действовал по принуждению или не покорялся своей участи, поддавшись украшению. Или же, как в случае Сюэ Саньюэ, демон не влюблялся в покорителя. Заключив соглашение с мастером, демон оказывался под его защитой, и другие покорители больше не имели права на него охотиться. Этот закон действовал с глубокой древности. Линь Хаотин был обязан его учитывать, если хотел наказать Лишу или расправиться с ним. Правда, в долине к демонам относились как к домашнему скоту. Никому и в голову не могло прийти, что Сюэ Саньюэ заупрямится. На самом деле, Дзи Юньхэ толком не знала, как подруге удалось раздобыть демона-кота. За все эти годы Сюэ Саньюэ неоднократно утверждала, что Лишу оказывает ей неоценимую помощь в отлове демонов, однако почти никто в долине не видел ее раба в действии. Дзи Юньхэ понимала, что Лишу отнюдь не слаб. Девушка ни разу к нему не прикасалась, но повидав тысячи демонов, привыкла доверять своей интуиции. Лишу ни разу не показывал истинную силу. Но неужели он просто стоял и смотрел, как Сюэ Саньюэ схватили и отправили в зал послушания? Сердце Дзи Юньхэ заколотилось. Девушка невольно вспомнила, как вскоре после знакомства с Сюэ Саньюя, воспользовавшись коротким отсутствием Лишу, она из любопытства осторожно спросила подругу. «Ты же говорила, что не умеешь усмирять нечисть. Где поймала своего демона? К нему не так-то просто подойти, да и с виду он очень силен. Как тебе удалось его подчинить?» Сюэ Саньюя хорошо знала свое дело и была умна но не умела читать чужие сердца, поэтому не могла стать таким искусным покорителем демонов, как Цзи Юньхэ. В ее распоряжении была только несокрушимая в бою сила, которой она гордилась. Услышав вопрос подруги, Сюэ Саньюэ задумчиво почесала затылок. «Не знаю. Просто встретила его, когда охотилась на другого демона. Похоже, случайно вторглась на его территорию. Я была слегка ранена и...» Когда увидела его, решила, что мне конец, а он, наоборот, меня спас. Ответ озадачил Дзи Юньхэ. Он спас тебя? Хотя Дзи Юньхэ почти не пересекалась с Лишу, её не покидало стойкое ощущение, что на самом деле демон-кот недолюбливает мастеров-покорителей демонов. Можно даже было предположить, что он не выносит людей. Это сразу бросалось в глаза. Почему он тебя спас? Сама не знаю. Я потом спросила у него, он ответил что-то про возвращение старого друга, рассеянно проговорила Сюэ Саньюя. Наверное, я кого-то ему напомнила, того, кого он знал прежде. Мм, и только поэтому он согласился отправиться с тобой в долину и стать твоим рабом? У него была своя территория, он не из какой-то там мелкой нечисти, держится с благородством и суровой простотой определённо занимал высокое положение. «Да, об этом я тоже его спрашивала», — перебила Сюэ Саньюэ подругу. Ди Юньхэ до сих пор помнила тот погожий день, теплое дуновение ветра и вечно холодное лицо Сюэ Саньюэ, которое вдруг смягчилось, приняв нежный и ласковый вид. «Он сказал, что я ему нравлюсь», — признала Сюэ Саньюэ. Она была словно юная, по уши влюблённая девушка. Любовь слепа. Возможно, поэтому Сюэ Саньюэ прекратила задавать Лишу вопросы. Однако Дзи Юньхэ по сей день размышляла над одним из них. Почему? Почему демон-кот так полюбил Сюэ Саньюэ, что добровольно отказался от всего, что имел, и стал ее рабом? Потому что она напомнила ему старого друга? Если Лишу спас Сюэ Саньюэ, полюбил ее и даже согласился пойти к ней в услужение только потому, что девушка напомнила ему кого-то из прошлого, возможно, на самом деле демон-кот любил своего старого друга. Высказать такое подруге Ди Юньхэ не могла. А сегодня, когда Сюэ Саньюэ под конвоем увели в зал послушания, Лишу, который столько лет провел с ней вместе, — Ничего не сделал, чтобы этому помешать. Даже заточенный в подземелье израненный тритон, рискуя жизнью, чуть не разнес вчера темницу, а демон кот, пребывая в добром здравии, даже зубы не показал. Размышляя об этом, Дзиюньхэ вдруг почувствовала, как земля затряслась у нее под ногами. Она замерла на месте. Сюэ Саньюэ сошла с ума. Снаружи донесся громкий крик. Правитель долины приказывает Верховному стражу немедленно явиться в зал послушания. Крики приближались, становясь громче. Наконец в подземелье ворвался запыхавшийся гонец, рухнул перед Зиюньхе на колено, сложил руки в почтительном жесте и повторил. «Приказ правителя долины, Верховного стража немедленно призывают в зал послушания». Прищурившись, Дзи Юнихе направилась к выходу вслед за гонцом. На полпути она обернулась и посмотрела на Тритона, который оставался в подземелье, один оденешенник, прикованный к потолку. Невозмутимое выражение, будто навеки застывшее на лице демона, ничуть не изменилось, однако его взгляд проследовал за Дзи Юнихе. «Опусти цепь, ему нужно полежать и передохнуть», — велела Дзи Юнихе помощнику и поспешно вышла. Тритон проводил девушку взглядом и, не обращая внимания на озадаченного Цюйся закрыл глаза, словно его не интересовал ни мир вокруг, ни его собственная участь. В этот миг демон походил на старого безмолвного монаха, погруженного в созерцание.